Глава двадцатая. «Когда приходит любовь?» С каждым днем я все больше и больше отдалялась от своей подруги, и тому была объективная причина — я все больше привязывалась к темнокожему и кореглазому Фердосу. Я ловила себя на мысли, что его внешность кажется мне интересной, и что мне хочется долго смотреть в его роскосые азиатские глаза. Когда он улыбался, они еще больше сужались, а вокруг появлялись мимические морщинки, и я находила их очень милыми. Он постоянно выхватывал у меня камеру и не мог успокоиться, пока не сделает 100-500 фотографий в разных ракурсах. Самое интересное, что получалось я на его фото бесподобно и очень естественно. У Фердоса было свое видение меня, и мне оно очень импонировало. Этот человек окружил меня невероятной, но какой-то ненавязчивой заботой, тем, чего мне так не хватало ни с одним из моих ухажеров». Он забирал меня утром из офиса, захватив для меня фреш шпината по дороге, вез в спортзал, где тренировал своих клиентов, чтобы у меня тоже была возможность заниматься. Когда он не был рядом, то каждый час писал и звонил и интересовался, что происходит и как я себя чувствую. «Дарлинг, ты покушала?» Это то, что я слышала по несколько раз на дню. Фердос называл меня «бэйби» или «дарлинг» и никогда не обращался ко мне по имени. Поначалу это немного раздражало, но со временем я привыкла и мне даже стало нравиться». Он очень трепетно следил за моим питанием, потому что знал моё прошлое закончившееся капельницей в турецкой больнице. По вечерам он считал своей святой обязанностью куда-нибудь меня сводить — в ресторан, в клуб или на шопинг. Пару раз мы ходили вместе к знаменитому Шаану и его жене Радике. Я думала, что Шаша живёт во дворце. Я ошибалась. Этот огромный трехэтажный особняк в бандре с оборудованным последними новинками техники спортзалом, занимавший весь третий этаж, я не забуду никогда. «Раньше это был дом на несколько квартир», рассказывал Шан, показывая галерею комнат и мраморную лестницу внутри здания. Точнее, два дома. Мы просто сломали несколько стен и объединили их в один. Так и стали жить. Дом был действительно большой и очень красивый. У детей была своя половина этажа, у каждого члена семьи, а их было четверо, своя ванная и туалет, плюс то же самое было предусмотрено и для гостей. Еще две ванные комнаты на первом этаже. Я видела такое впервые. А наличие всего ассортимента тренажеров в огромном помещении с панорамными окнами мне казалось чем-то невероятным. «Бэйби, а ты знаешь, что Шан и Радика поженились вопреки своим семьям?» Многозначительно спросил Фердос. «Они все были против». «Да, это очень долгая история», — улыбнулся Шан.